Нина позвонила после обеда и сообщила, что минут через 30 будет у редакции. С небольшой сумкой, в которую Валерия бросила купальник, спортивный костюм, адидасы и косметику, она независимо прошествовала мимо приемной Прядова и вышла на Тверскую. Вскоре возле нее притормозил Мерс. Из него выпорхнула Нина Полежаева, и они, как добрые давние приятельницы, расцеловались. «В машине никаких серьезных разговоров», – предупредила Нина. «Поэтому сразу говорю. Сегодня мы ужинаем с Яком Михайловичем. Завтра утром он уедет в Москву, а мы с тобой будем отдыхать». «Я хотела тебе сегодня сюрприз преподнести, но не очень получается. Может, завтра придумаю что-то в порядке импровизации». Дача Якова Михайловича была относительно небольшой, двухэтажной, и Валерия подумала, что ее размеры как-то не соответствуют слухам о миллионах, принадлежащих Сосновскому. Но, присмотревшись повнимательнее, она поняла, что это видимая скромность. В глубине участка были застекленный, увитый вьющимися растениями бассейн, открытый теннисный корт, с раздевалками, два небольших, очевидно, гостевых домика. Она догадалась, что дача используется Яковом Михайловичем для приема гостей, деловых партнеров, которые приезжают к нему из других стран и городов. И для таких вот интимных встреч, которые случаются у него с Ниной. Дача охранялась двумя парнями. Еще двое приезжали с Сосновскими и несли вахту во время его присутствия. Ворота открыли им изнутри. Рослый парень в камуфляже, узнав в глазок машину, нажал на кнопки, и ворота плавно ушли в сторону, пропуская машину. Нина и Валерия выбрались из Мерса и пошли в сопровождение охранника по дорожке к даче. Нина представила ему Валерию. Это Валерия Пална, моя хорошая подруга и гостья Якова Михальча. Он, наверное, звонил? Да, все указания есть. Приказано поселить Валерию Палну в гостевом домике. Хозяин прибудет к 19 часам. Я уже распорядился по поводу ужина. Очень хорошо, одобрила Нина и сказала Валерии с едва уловимым подтекстом. А это Георгий. Можно просто Гоша. Он мастер на все руки. Яко Михайлович ему очень доверяет и в шутку называет комендантом. «Не перехвалите, Нина». Он называл Полежаеву по имени, но уважительно на «вы». «Гоша прекрасно играет в теннис и классно плавает. Сыграем завтра партию другую?» Валерия Павловна тоже любительница тенниса. «Завтра меня сменит напарник, так что у меня день отдыха, я свободен». Георгий не сказал ни «да», ни «нет». Валерия поняла, что он должен сориентироваться и каким-то образом узнать желание хозяина. Нина проводила Валерию в гостевой домик, Показала, не без гордости, две уютные комнаты, ванную с косметикой на полках, другие удобства. Открыла шкаф, где на плечиках висели халатики и стопкой лежало ночное белье. «А можешь пользоваться без стеснения», — сказала она Валерии. «Сюда не принято приезжать со своими шмотками». «У меня комната на даче, сама понимаешь, почему». «Ну, конечно», — подтвердила Валерия. Она подумала, быстро же Нинка освоилась с ролью ближайшей помощницы банкира. Она даже как-то изменилась. Сказать, что стало серьезнее, это вряд ли просто приобрела ту уверенность, которая свойственна приближенным к власти или к большим деньгам. «Ну, ты осваивайся, наводи красоту», «А я побежала к себе», — сказала Нина. «Через полчасика Георгий придет за тобой, проводит на ужин». «Яков Михайлович человек очень точный. Вот увидишь, приедет ровно в девятнадцать».